Глава 7. Тихий лес. Тихий лес начинался почти сразу за стенами Вальда, стоило только обогнуть холм, на котором разместился городок, и перейти по мосту Тир-речку, обеспечивающую Вальду водой, в это время года мелкую и спокойную. В народе лес считался местом недобрым, потому что в нем не приживались даже мелкие святилища светозарных. Ходила поговорка «в тихие чаще забрел», «Благодати не жди». Но лихих людей присказки не останавливали. Собственно, в «Разбойниках», по мнению Сергоса, и состояла главная опасность для неподготовленных или плохо вооруженных путников, а не в том, что лес находился вне влияния богов. Глупо списывать зло, творимое людьми, на недосмотр кого-то свыше. Сергос спал очень мало. Почти всю ночь он просидел у очага, подбрасывая в него дрова, и прислушиваясь к своим новым, неведомым ранее чувствам. Только когда поленница опустела, огонь погас, а Саламандра сгинула, отправившись на поиски другого пристанища, он все же прилег, и на короткое время, пока солнце не поднялось в небе, возвестив начало нового дня, провалился в сон. Удивительно, но при всем этом чувствовал он себя сейчас довольно бодро. Альба по-прежнему выглядела напряженной. И хоть старалась этого не показывать, выходило у нее плохо. Она беспокойно озиралась, куталась в плащ, при этом то и дело отводила капюшон в сторону, чтобы больше видеть боковым зрением. Сергосу очень хотелось спросить, что с ней, но в то же время теперь, осознав свое к ней влечение, он боялся выглядеть навязчивым. Ему казалось, что все чувства написаны у него на лице, а судя по вчерашним намекам Мариса, так оно и было. А даже если и нет, она вполне, возможно, эмпат, поэтому он предпочитал держаться от Альбы подальше, наблюдать и не встречаться с ней взглядом. К новому состоянию нужно было привыкнуть и понять, как себя вести. Марис был свободен от подобных сомнений, поэтому, когда Альба не рассмеялась очередной его искрометной шутке, учинил ей допрос. Они как раз пересекли тир, и перед ними раскинулся тихий лес. «Так, красавица, не нравишься ты мне». Марис поравнялся с Альбой и придержал ее лошадь. Сергос остановился. Наемникам, которые тоже замедлились, он сделал знак ехать дальше. «Какая-то ты невеселая», — продолжил Марис. «Со вчерашнего вечера еще. По сторонам озираешься. Видно, что нервничаешь. Что случилось?» Альба замялась. Долго смотрела на Мариса, Потом бросила быстрый взгляд на Сергоса. «Мне неспокойно». Наконец выдавила она и нахмурилась, подбирая слова. «Такое ощущение, что кто-то все время смотрит». «Ну, так это мы на тебя смотрим, любуемся», — попытался пошутить Марис. Альба осталась серьезной. «Нет, кто-то смотрит, а я его не вижу». Она поежилась. Сергос не смог больше оставаться в стороне от разговора и направил лошадь к ним. «Но вчера видела?» — он озвучил свою догадку. «В той лавке». Альба неуверенно потерла лоб. Потом ответила, глядя Сергосу в глаза и, как ему показалось, ища у него поддержки. «Мне кажется, я видела того мага». «Какого?» — живо заинтересовался Марис. «Того, что надел на нее браслеты». Сергос ответил за Альбу. «Ух ты, как интересно!» — протянул Марис. «А мне вы про это не рассказывали. Неприятно, когда у друзей от тебя есть секреты». Он снова взял шутливый тон, но, не дождавшись реакции ни от Альбы, ни от Сергоса, посерьезнел. «Хочешь сказать, он за нами следит?» «Не знаю», — растерянно проговорила Альба. «Вчера я убедила себя, что мне показалось. А сейчас я уже так не думаю. Мне кажется...» что он идет за нами. Но дурное предчувствие может быть и просто моим страхом. Их сложно отличить друг от друга. Я не умею». «Так. Во-первых, это не повод расстраиваться, красавица». Марис ободряюще улыбнулся. «Ты ж не одна. С нами тебе бояться нечего. Если кто-то действительно нас преследует, то мы его встретим, как полагается, уж поверь». Его глаза недобро сузились. «А во-вторых, я жажду подробностей про этого мага». Выслушав ее беглый рассказ про мага в маске его странную манеру держать себя и не менее странные слова, Марис подытожил. «То есть мы имеем дело с ряженным в маске, который обладает силой, путается с разбойниками, видит свою миссию в спасении мира от Альбы и таскает в кармане парочку темных браслетов? Ничего не скажешь, интригующе. Если за нами идет он, то я с нетерпением жду встречи. Нам будет о чем поболтать». «Он очень опасен», — с нажимом произнесла Альба. «Я, может, и выгляжу как воробушек, но мой дар силен. Не будь с ними его, мне бы хватило сил уничтожить каждого, кто попытался бы ко мне приблизиться. А с ним я ничего не смогла сделать». «Ты была одна, и тебя застали врасплох», — возразил ей Марис. «А сейчас мы предупреждены, и нас трое, это если не считать парней». А иногда честный клинок оказывается даже полезнее заклятия. Меня не застали врасплох. У меня были такие же предчувствия. Я знала, что-то случится. И нас не трое. Я по-прежнему бесполезна в бою. Сила возвращается медленно. Я не в состоянии себя защитить, и… Она прерывисто вздохнула. Мне страшно. Значит так, воробушек. Пока мы с Сергосом рядом, тебе никто не причинит вреда. «Запомни это! Я прав!» Марис обратился к Сергосу за поддержкой. Сергос кивнул. Он смотрел на Альбу, такую хрупкую, растерянную, беззащитную и взъерошенную, и впрямь как воробушек. Ему хотелось защитить ее от всего мира. Слова Мариса явно смутили ее, но и успокоили тоже. Милое лицо посветлело. «Может, мне все-таки показалось?» С надеждой в голосе произнесла Альба. «Я бы предпочел, чтобы нет. Хочу с ним встретиться». Взгляд Мариса на несколько мгновений остекленел. «Посмотреть в глаза. Спросить, откуда у него те браслеты. Давно хочу узнать, кто их создает. Да все не за что зацепиться. Вдруг он знает?» Марис задумчиво оглядел своих спутников. «Так, хватит стоять, поехали», — подобрался он. «Я хочу пересечь лес до заката». Показалось Альбе, что их преследуют или нет, Сергос решил впредь ехать рядом с ней. Хоть сам он не чувствовал никакой опасности, местные разбойники едва ли могут представлять ее для их отряда, так выходило спокойнее. Желание оберегать Альбу было так сильно, что подавило в нем смущение. Да и само смущение ослабло. Чем больше он наблюдал за Альбой, тем естественнее для него становились его чувства. Лес встретил их влажной прохладой и мягкой, обволакивающей тишиной. Лучи света, пробивающиеся сквозь кроны дубов и кленов, золотили листву и рисовали на лицах причудливые узоры теней. Дороги не было, лишь узкая тропа в подлеске, и лошади ступали прямо по ковру из трав и первых опавших листьев, поэтому почти не нарушали тишины леса. Когда углубились в чащу, где деревья росли теснее, Ехать верхом стало неудобно. Нижние ветки лезли в лицо и цеплялись за одежду. Всадники спешились. Марис шел первым, задавая направление маленькому отряду. Сергас и Альба за ним. Телохранители замыкали шествие. Лошади фыркали, легкий ветерок шелестел в ветвях, листья похрустывали под ногами, наемники негромко переговаривались, а Марис насвистывал себе под нос какую-то незамысловатую мелодию. Под сенью тихого леса все дышало умиротворением, и Сергос окончательно уверился, что предчувствие Альбы не более чем страхи. Она пережила значительное потрясение. Неудивительно, что ее воображение продолжает подбрасывать ей пугающие образы. Нужно время, чтобы успокоиться, ведь тех ужасных событий не прошло и недели. Другая бы на ее месте боялась каждой тени и ревела днями напролет на первом попавшемся твердом плече. А она неплохо держится. Вон хотела даже в одиночку отправиться к развалинам своего дома. Впрочем, могла бы и не держаться. Сергос был совсем не против взять на себя обязанности по ее утешению и предоставить для этого свое плечо. Он живо представил Альбу, прильнувшую к нему. Мысленно запустил руку в блестящие волнистые волосы, провел по плечам, по линии подбородка, приподнял ее лицо и волевым усилием отогнал это сбивающее дыхание на вождение. «А эмпаты правда читают мысли?» — задал он Альби вопрос, мучивший его с самого утра. Она одарила его внимательным взглядом, от которого сердце пропустило один удар. «Нет». Она сделала медленное движение головой из стороны в сторону. «Только общую канву? Я вижу ауру человека, эмоции, владеющие им». Но об их причинах я могу лишь догадываться. Это значит, что я вижу, кто для меня опасен, а кто нет, и все. Я не читаю мысли». «Понятно». С плохо скрываемым облегчением вздохнул Сергас. Деревья стали реже, и впереди показалась поляна, залитая полуденным светом. Марис, не сбавляя шага, направился к ней. «Марис, стой!» — крик Альбы разорвал благостное спокойствие тихого леса. Она дикой кошкой бросилась к нему, вцепилась в руку и всем своим весом потянула назад. В дерево в шаге от него вонзился арбалетный болт. Второй, третий. Дальше Сергас перестал считать, заорал наемником: «Засада!» Рванулся вперед и, едва увернувшись от копыт напуганной лошади Мариса, оттеснил Альбу себе за спину и поравнялся с другом. Марис не растерялся. Серебристое мерцание щита окутало их, Следующие болты ударились уже в полупрозрачную оболочку и рассыпались пылью. На другой стороне поляны, среди деревьев, показались люди. Сергас быстро насчитал 15 человек. Ничуть не удивился, заметив среди них и вчерашних громил. Сразу ясно было, что разбойники. Бандиты замерли после неудавшейся атаки явно в ожидании приказов. На поляну, совершенно не таясь, вышла высокая фигура, с головы до ног закутанная в черный плащ. На контрасте с по осеннему праздничной поляной она казалась смазанным куском тьмы, и единственным светлым пятном была белая маска, полностью скрывающая лицо. Черный подал знак кому-то позади себя, и разбойники пришли в движение. Они разделились на две группы, каждая из которых начала по широкой дуге обходить поляну. Сергос не стал дожидаться, пока их окружат, и ударил в одну из групп. Проверенное боевое заклятие, простая и надежная молния, что должна была оставить от своей цели лишь угольки, а окружающих оглушить, сорвалась с пальцев Сергоса и понеслась к разбойникам. Невидимый прежде щит полыхнул и погасил заклятие. Убийственная молния разлетелась снопом безобидных искр, а Сергос в полной мере ощутил отдачу от собственного заклинания. Черный накрыл своих подельников щитом невероятной мощи. Марис тем временем тоже ударил. Огненный вихрь, излюбленное Марисово оружие, окутал враждебного магика. Щит черного задрожал, заискрился. И? Пламя опало, не причинив ему никакого вреда. «Да чтоб тебя!» — ругнулся Марис. Никогда еще вихрь не подводил его. Осмелевшие разбойники ускорились. Это было плохо. Ближний бой ничем хорошим не закончится. Пока щит Мариса делает их практически неуязвимыми, но долго его держать не получится, и численное превосходство противника может решить исход битвы. А Марис уставал. У него пошла кровь носом. Две тонкие струйки стекали по губам и подбородку. вихрь он вложил очень много, по своему обыкновению, не мелочась и желая завершить дело одним ударом. Сергос чувствовал, как их защита истончается и дрожит, а ведь она еще не отразила ни одного заклятия только арбалетные болты. Странно, что черный не использует боевую магию. Сил он явно не бережет, если может спокойно прикрывать столь мощным щитом сразу две группы. «Он просто ждет, когда наш щит упадет», выдохнула Альба где-то за спиной у Сергоса. Кажется, мысль она все же читала. Мгновением ранее Сергос пришел к такому же выводу. «Я сотворю второй. Продержимся и…» «Это бесполезно, Сергос». «Свой он может держать бесконечно, разве не видишь?» Он видел. И теперь понимал ужас альбы перед этим созданием. Как можно скопить столько силы? Разбойники были уже совсем близко, зажимали их в кольцо. Кто-то, особенно горячий, настойчиво продолжал выпускать болты в щит. Марис в очередной раз ругнулся и вынул из ножен короткий стальной меч, который, в общем-то, будет бесполезным. «Щит черного не позволит ранить разбойников». Сергос встретился взглядом с командиром своих телохранителей, тот лишь покачал головой. «Похоже, это наш последний поход, князь. Эх, неохота умирать». «Не каркай», — разозлился Сергос. «Последний поход? Умирать? Сейчас, когда он, может быть, едва почувствовал, что такое жить? Но уж нет». Сергос отчаянно потянулся к щиту черного. Накачан силой под завязку, да, но простой же, без выдумки. Отсечь источник, и вся недолго. серга сконцентрировался, на ходу сплетая заклятие. Только бы успеть, пока он не спохватился. Черный все же что-то почувствовал. Ударил, щит Мариса принял на себя его стремительную атаку, полыхнул радугой и сгинул, оставив их беззащитными. Разбойники взревели и бросились на их отряд. Зазвенела сталь. Телохранители вступили в неравный бой первыми. Просвистел очередной болт и с глухим звуком вонзился в дерево. Сорвавшееся неоконченное заклятие скрутило Сергоса пополам. Где-то за спиной вскрикнула Альба. Марис отплевывался кровью. Смятый щит не прошел для него бесследно. Сергас из последних сил сотворил новый щит, гораздо более слабый, чем щит Мариса, но хотя бы способный останавливать болты. На его глазах Винс начал оседать на землю. Из его шеи, пульсируя и забрызгивая дублет из вареной кожи, бил фонтанчик крови. В те несколько мгновений без щита он пропустил удар, оказавшийся смертельным. Время для Сергоса стало тягучим, почти замерло. Альба вдруг метнулась к наемнику. Наклонилась над ним, приблизила свое лицо к его, будто бы для поцелуя. Вдохнула так глубоко принимая последний выдох командира телохранителей, что Сергосу подумалось, что легкие столь миниатюрного создания должны разорваться. Он будто даже услышал среди какофонии боя трески ее ломающихся ребер. Благо показалось. Она закрыла мертвые глаза Винса рукой и поднялась. Лицо Альбы было забрызгано кровью наемника, глаза светились, как у кошки, но только этот свет не был отраженным. Он шел изнутри из самой ее сути. От воробушка не осталось и следа. Она ударила в черного чистой силой, не тратя время на предание заклятию формы. Волна, способная по ощущениям Сергаса гасить и зажигать звезды, прокатилась по лесу и захлестнула их противника. Несколько бесконечно долгих мгновений ничего не происходило, а потом время понеслось потоком реки, прорвавшей плотину. Щит магика горел, как пергамент в пламени, расползался тлеющими дырами, пока не сгинул совсем. Черный заревел раненым зверем, покачнувшись и упав на колени. Сергос еще успел обрадоваться, как вдруг осознал, что они окружены, а его щит доживает последние мгновения, тая. Силы не хватало. Он выдернул из ножен меч и рванулся к Альбе, храня отчаянную надежду защитить ее. Марис тоже оказался рядом. Очевидно, и его сила была на исходе. Сергос пересчитал разбойников. Дюжина. Двоих особо прытких свалили оставшиеся в живых телохранители, одного забрал с собой Винц. Что ж, не так уж много. Можно и попытать счастье в бою на мечах. У них же должны были закончиться болты. И в таком тумане целиться не с руки. Только откуда этот туман? «Вот мы и встретились снова, дворянчик!» Карамила мерзко ухмыльнулся и собирался сказать что-то еще, но не успел. У него за спиной из тумана, который вдруг окутал лес, возникла высокая девушка, дивной, хоть и нечеловеческой красоты. Гибкое белое тело, будто бы сплетенное из тысяч полупрозрачных ивовых прутьев, волосы почти до пят, сотканные из той же дымки, что и исторгала из себя духа. И глаза, каких у людей не бывает, из зрачков и радужки, сплошь залитые золотым сиянием. Существо скользнуло к разбойнику, обвило его плечи объятием ласковой любовницы и припало к шее. Из горла громилы вырвался отвратительный булькающий звук. Туман, вплотную подступивший к спинам разбойников, явил из себя еще дюжину девиц. Разбойники в ужасе озирались по сторонам, глядя, как их собратья валятся на землю обескровленными мешками мяса, чтобы спустя пару мгновений повторить их судьбы. Дианы! только и успел пробормотать Сергос, как все закончилось. Разбойники были мертвы все до одного. Девы склонялись над мертвецами, бережно касались их, застывших в страшных гримасах лиц, заглядывали в остекленевшие глаза и подхватывали друг за другом за унывную песнь, полную тоски. «Как ветер воет-то! Вот-то плачет кто!» — заметил один из наемников. «Лесные девы!» — тихонько охнула Альба. «Их привлекла пролитая кровь». Телохранители не видели ни гиан, ни их жуткой церемонии. Для них разбойников сразила ворожба кого-то из магов. И им бы радоваться, да вот только жуткая песень ветра леденила кровь. Одна гиана, ростом поменьше остальных, отделилась и двинулась к телохранителям Сергоса. Ей не хватило жертвы, которую можно было бы оплакать, и она собиралась исправить эту несправедливость. Сергос одним прыжком оказался у нее на пути. Тело сработало быстрее разума, он даже не успел подумать, что будет делать. Существо остановилось, вперилось в него своими огромными глазами и вдруг с истошным воплем бросилось обратно к своим. Кианы в ответ на этот вопль прервали песень, и все как одна возрились на Сергоса. Мертвые разбойники их явно больше не интересовали. Девы поднялись и начали стремительно приближаться. Марис выругался. Духи окружили их за пару мгновений. Сергос с удивлением обнаружил, что они не выглядят враждебными. Они как будто смотрят с любопытством. Если, конечно, существа испытывали хоть подобие человеческих чувств. Одна из гиан вышла чуть вперед. Ясноглазая, статная, с призрачным телом белее снега, на котором только что отнятая кровь не оставила ни малейшего следа. Мелкая гиана, переполошившая остальных, жалась к ней и выглядывала у нее из-за спины. Существо оглядело Сергоса и внезапно заговорило на человеческом языке. «Так вот ты какой, похититель священных камней!» Ее речь звучала медленно и певуче. Сергас почувствовал, что его челюсть самым неприличным образом стремится к земле, а глаза лезут на лоб. Оглянулся на Мариса с сальбой, они выглядели не лучше. Сергас не мог определить, что смущает его больше, смысл слов Гианы или то, что существо в принципе разговаривает, и они понимают его речь. «Вы говорите?» Сложно было придумать вопрос глупее, но он слетел с губ сам собой. Геана расхохоталась. Расхохоталась. Почти как человек. «А ты думал, речь дана только твоему народу, человече?» «Я не думал об этом», — честно признался Сергас. «Нигде, никогда и никто не упоминал, что...» Серго сделал паузу, осознавая свою мысль. «Вы разумны». Интонация у него вышла скорее вопросительная. Гиана снисходительно улыбнулась. «Мы говорим не со всеми и не все человече. Речь наших детей-полукровок ты не поймешь. Но все мы, как ты выразился, разумны». Серго с ошеломлении молчал, а Гиана продолжила. «Ты отнял сокровища у наших детей. Что ты с ним сделал?» «У меня больше нет тех камней. Я отдал их». «Что ты получил взамен?» Сергос непроизвольно скосил глаза на Альбу и тут же пожалел о своей несдержанности. «Не нужно, чтобы они знали». «Мать хочет видеть вас», — изрекла Гиана и степенно обвела их взглядом. Всех троих. Вы должны пойти с нами. Это исключено, напрягся Сергас. Сапфиры. Сапфиры. Опять эти камни. Одни беды от них. Зачем он полез в ту пещеру? Мать обещает сохранить вам жизни, если вы волнуетесь об этом. Киана покачалась из стороны в сторону, будто тонкая ветвь на ветру плавно поводила руками в воздухе. Остальные лесные девы повторили за ней. «Мы не волнуемся», — вмешался Марис. «О своей безопасности мы можем позаботиться сами. Но ваши заверения выглядят несколько неубедительно, если посмотреть на это». Он кивком указал на мертвых разбойников. «Тебе не грозит их участь, человече». Гиана повернулась к нему. «Ты маг, дитя темноты, как и я». «Даже если я выпью твою кровь до последней капли, я от тебя не понесу. А мы не убиваем просто так, только чтобы защитить сокровища матери или, как сегодня, продолжить свой род». «Ты хочешь сказать, что...» — потрясенно проговорил Марис. «Да». С мечтательной улыбкой кивнула Гиана и погладила свой живот. «Я и мои сестры теперь тяжелы». От исхода лета и до самого равноденствия мы все становимся отражением матери. Пройдет три дня, и на свет пробьются новые ростки. Кровь этих людей даст им жизнь. Не все ростки окрепнут, но хоть единожды увидеть пламенную уже великое благо. Мари, Сальба и Сергас переглянулись. Сказанное Гианой оказалось новостью для всех троих. «Известно, что Гианы пьют кровь, но что они делают это в целях размножения, а не питания». «Что нужно матери от нас?» — спросил Сергас, справившись с волнением. «Почему воля матери такова, мне неведома?» — покачала головой Гиана. «И что будет, если мы откажемся от вашего приглашения?» — будто невзначай поинтересовался Марис. Он, похоже, освоился в новых обстоятельствах и вернулся к своей дипломатии. «Вам придется его принять. Туман все равно возьмет вас». В подтверждении ее слов туман заклубился, заворочился, словно живой. «К чему тогда эта светская беседа, если наше согласие не требуется?» — разозлился Сергас. «Лучше, чтобы вы пошли с нами добровольно». И она вновь покачнулась на ветру. «Мать велит привести вас как гостей, не пленников. Мы приведем вас к ней в любом случае, но нарушать ее волю нам не хочется». «А с чего вдруг такая честь?» «Матери открыто больше, чем любой из нас. Если она хочет вас видеть, значит, на то есть свои причины. Твои опасения понятны. Ты взял то, что принадлежало нам». Ты боишься возмездия. Но ты сохранил жизни наших детей. В чертогах матери ни тебе, ни твоим спутникам ничего не грозит. Это слово матери, оно нерушимо. Сергас пребывал в замешательстве, совершенно не понимая, что делать. Изгнать духов не представлялось возможным. Отказаться от их приглашения тоже. А идти куда-то за гианами выглядело чистой воды самоубийством. Их речи могут быть сладки, но что творится в их головах и каковы их истинные стремления — загадка. И еще утром он был уверен, что существа — лишь бездумные порождения силы, части стихий, принявшие причудливые формы. Они не говорят, не мыслят, они просто существуют. Теперь же он ведет с ними беседы. Может, это морок, наведенный черным? и они все во власти иллюзии?» Мысль о черном резанула ножом. С внезапным появлением Гиан Сергос совсем о нем позабыл. «Послушайте, это все, конечно, очень хорошо, но у нас здесь есть неоконченные дела». Сергос попытался за фигурами Гиан разглядеть, что происходит на поляне, где остался черный. «Ты о вашем враге, человече?» Он уже давно далеко отсюда. То, что он носит с собой, открывает ему туманные тропы». Сергос переглянулся с друзьями и, поймав их ошеломленные взгляды, рванулся в сторону прогалины. Геаны расступились, открывая ему дорогу. Поляна пустовала. Трава, примятая десятками ног, земля, взрытая заклятиями, и никаких следов черного. Марис и Альба тоже вышли на прогалину. Гианы следовали за ними почетным караулом, сопровождая на небольшом расстоянии. «Да куда он мог деться?» — возмутился Марис. «Альба же достала его! После такого быстро не оклемаешься!» «Он ушел туманными тропами, человече», — подала голос Гиана. «Ты что же, совсем не слушал?» «Откуда-то слева, из-за деревьев...» донесся слабый стон. «О, кажется, эти ваши тропы не увели его далеко!» Недобро обрадовался Марис и двинулся на звук. Сергос последовал за ним. Под деревом, прислонившись к стволу, полусидел, полулежал человек. Из раны, начинавшейся от уха, пересекающей тонкую шею и уходящей вниз к груди, хлестала и не собиралась останавливаться алая кровь. Едва заживший магический шрам грубо вскрыли. А кожа вокруг него превратилась в один сплошной ожог. Именно по шраму Сергас и узнал человека, потому что признать в застывшей восковой маске халеное, наглое лицо Дженга было непросто. Какая встреча! Сергас сам удивился тому, как злорадно прозвучали его слова. Ты его знаешь? ⁇ спросил Марис. Мы оба его знаем, сообщила подошедшая Альба. Это Дженга. Марис присвистнул. дженга с явным трудом поднял затуманенные болью глаза на Альбу, ощерился. «А ты рада видеть меня в таком виде?» — прохрипел он. «Рада», — подтвердила Альба. «Это даже лучше, чем увидеть тебя мертвым. Хотя...» Она, сосредоточенно прищурившись, оглядела его рану. «И до этого уже недалеко». «Это твой нарядный дружок тебя так отделал?» Участливо поинтересовался Марис, присев на корточки перед Дженго. «А где он сам?» «Этот ублюдок Иван! Гребные магики! Йодасы бы вас всех побрали!» Дженго закашлялся, из раны снова плеснула кровь, заливая его в усмерть засаленную фатовскую рубаху, всю в рюшах и оборках. «Кто такой этот Иван?» осторожно спросил Марис. «Кузнец и магик, как оказалось. еще в папке моему ножики ковал. И мне дела вести помогал». «За что это он тебя так?» «Он больной ублюдок. Пойди разбери, что в голове у сумасшедшего. Повернулся он на бабе вашей. Даже работать на меня согласился бесплатно, лишь бы я помог ему найти ее. Раньше за ним такого не водилось. Замедяк готов был давиться Он объяснил, почему он ее ищет. А вот ты у нее и спроси. Дженго указал на Альбу взглядом. Она-то поди знает. Он точно искал именно ее? Просто так и говорил, найди мне Альбу? Говорил? Найди мне Альбу, дочь Виссера, магика из Штольма. Нес какой-то бред про Скверну которую она разнесет. Я не вникал. Он был мне полезен. Попросил найти человечка. Я и нашел делов-то». Услышав имя отца, Альба побледнела, прижала ладонь ко рту, ее глаза расширились. Марис, заметив это, сделал ей знак молчать. «Зачем я только влез в это? Зачем помешал ему завалить ее сразу?» — хрипел из последних сил Дженга. «Жадность меня подвела. На ведьмах-то выручка в три раза жирнее. Я и уговорил его надеть на девку эти его браслеты и отдать ее мне». «Откуда у него браслеты?» — взволнованно спросил Марис. «Кузнец он», — закашлялся дженга «Делает он их и раздает направо и налево. Даже платы за них не берет». «И где его искать?» Марис сейчас напоминал охотничьего пса, переминавшегося в ожидании добычи. дженга одарил его мутным взглядом. Потом опустил глаза и оглядел свою насквозь пропитанную кровью рубаху. Прищурился. <связывая> «Я, походу, умираю», — сообщил он. «Спасите меня, и я расскажу вам все, что знаю. Вы же можете». Марис вопросительно посмотрел на Сергаса потом на Альбу. Тратить остатки сил на то, чтобы подлатать бандита, возможно, и знающего кое-что важное в их положении было решением весьма сомнительным. «Слышь, магик, давай быстрее!» Вдруг взвизгнул Дженга. «Совсем хреново! Бабы какие-то за вами стоят! Зенки вылупили!» «Уже не спасти! Он видит Геан! Он переходит!» Выдохнула Альба. «Говори, где искать кузнеца!» Марис тряхнул Дженга. Спаси меня, магик! захрипел дженга Где его искать? взревел <закрепил> Марис. Дженго уже не разбирал обращенных к нему слов. Из его горла вырвался очередной хрип. Он судорожно вцепился в Мариса одной рукой, другой вытащил из-за пазухи какой-то сверток. В возьми! Спаси! Я не хочу! Он умолк на полуслове. Глаза закатились. Руки безвольно опустились. Марис начал тормошить разбойника. Да что в тебя! – выругался он. Сдох, собака, в самый неподходящий момент. В свертке, выпавшем из руки мертвого разбойника, Сергас узнал свой кошель. Марис оставил бессмысленные попытки растолкать бандита и тоже обратил на него внимание. Что это? Марис поднял кошель и принялся рассматривать. Это мой. «Там были сапфиры», — потрясенно пробормотал Марис. Он успел распустить мешочек и высыпал камни на ладонь. «Верно. Оставлять где-либо боялся. Вот и таскал с собой». Он пересчитал камни. «Тринадцать! Ни одного не успел загнать!» Марис нервно расхохотался. Сергос подошел к Марису и принял камни из его рук. Гианы плавно покачиваясь, подтянулись ближе. Сергос направился к ним. «Я возвращаю ваше сокровище», — обратился он к той Гиане, что говорила с ними. Существо долго всматривалось в его лицо, потом отрицательно покачало головой. «В этом нет смысла. Их касался человек, теперь они для нас бесполезны. Мать говорит, чтоб вы оставили их себе». «Мать говорит», — удивился Сергас. Гиана кивнула. «Мать смотрит нашими глазами и видит все, что видим мы. Она ждет вас в своих чертогах. Она откроет вам туманные тропы вслед за тем, с кем вы бились. Мать говорит, теперь так должно». «Похоже, приглашение придется принимать», — вступил в разговор Марис. «Нам нужно найти черного. Он делает браслеты». «И он знает что-то о моем отце», — добавила Альба, прижав кулак к сердцу. Вдруг ему известно, что с ним случилось? «Кстати, да», — кивнул Марис, — «нам нужно его найти. Если мать Гиан готова нам в этом помочь, стало быть, надо почтить ее визитом. Я так считаю. Сергас? У Сергаса голова шла кругом от водоворота событий, в которые их затянуло. Почти прогулочная поездка превращалась, уже превратилась, в опасное путешествие, исход которого с каждым мгновением становился все более туманным. Идти с гианами было все же страшно, и Сергос не стыдился этого чувства. Не боятся только глупцы, которые не могут оценить возможных опасностей, и те, кому нечего терять. Он не относился ни ко вторым, ни без лишней скромности к первым. Но то, что произошло с Альбой, не случайность. Как и эти чудовищные браслеты. Черного кузнеца нужно найти. «Мы пойдем с вами», — наконец сказал Сергос. «Я только разберусь со своими людьми». «Мы подождем, человече», — отозвалась Гиана. Двоих оставшихся в живых наемников Сергос на месте боя с разбойниками так и не нашел. В первые несколько мгновений он подумал о самом худшем, но среди обескровленных тел их не оказалось. Лошадей не было тоже. Что ж, он все равно бы не стал брать их с собой» остается только надеяться что они благополучно выберутся из леса тело винца как того требовали традиции сожгли на поляне подальше от деревьев и подлеска в наспех сооруженном погребальном костре после пепел и кости что не истлели в пламени закопали под раскидистым кленом отдав командиру наемников последние почести винц как и все кто поклонялся светозарным Верил, что только такая церемония гарантирует, что душа сможет подняться к очагу Сауля. Огонь освобождал ее из плена умершего тела, а бренные остатки принимала земля. Сергас, как и все, кто видел немного больше обычных людей, знал, что сожжение вовсе не обязательно. Душа и так покидала свой земной сосуд и направлялась куда-то к последнему пределу, получившему свое название с легкой руки сновидцев. Иногда... Отходящую душу было видно. Она сияющей искрой вырывается из тела вместе с последним дыханием. Сергос не решился спросить у Альбы, что она сделала с последним выдохом винца, но смутно понимал, что наемник отдал свою жизнь дважды, и как бы они его не похоронили, этого уже не изменишь. «Мы готовы», — объявил Сергос Гианом. Одной рукой он сжимал руку Альбы, другой — Мариса. Жест вышел очень детским, но так ему было спокойнее. Яны снова выстрелились кругом, и живой туман поглотил существ и людей.